Глава 6 Река Сучан, деревня Александровская и Владимирская, земли удельного ведомства, обилие фазанов, охота на тигра, путь от Сучана до гавани Святой Ольги, описание лесного бивуака, гавань Святой Ольги, окрестные деревни, залив Святого Владимира. Морской Орлан, река Тазуши, перевал через Сихоте-Алинь, замечательная разница климата, трудности в вьючного путешествия, окончание зимней экспедиции. Из всех прибрежных долин Зауссурийского края самая замечательная по своему плодородию и красоте есть бесспорно долина реки Сучана которая вытекает из главного хребта Сихоте-Алинь и, стремясь почти в меридиальном направлении к югу, впадает в залив Америка. Имея истоки недалеко от верховья Фуссури, эта река в своих верхних и средних частях представляет характер вполне горной речки, то есть малую глубину и быстрое течение по каменистому ложу. Только в низовьях сучан делается тихой, спокойной рекой и при значительной глубине достигает от 30 до 40 сажен ширины. Так что здесь возможно плавание на речных судах всякого рода. Впрочем, такие благоприятные свойства река представляет не более как верст на 20 от устья. Далее же вверх мелководье камни и быстрое течение делают решительно невозможным плавание даже на лодках. Гигантский, отвесный, как стена утес, сожжен в 70 вышины, обозначает в заливе Америка то место, где находится устье Сучана и откуда начинается его долина, с трех сторон обставленная горами открытая только к югу. Эта долина, гладкая как пол, тянется в длину верст на 60 и, имея в начале не более двух верст поперечнике постепенно увеличивается по мере приближения к устью реки так что достигает здесь от 4 до 5 верст ширины. Боковые горы ее ограждающие довольно высокие, крутые и изрезаны глубокими падьями, которые в различных направлениях сбегают к главной долине. Эти горы сплошь покрыты лесами, в которых растут все породы лиственных деревьев, свойственные уссурийскому краю. И только на самых вершинах и в некоторых высоких падях встречаются хвойные деревья, кедр и реже ель. Густой кустарник и высокая трава покрывают собой почву этих лесов, в которых растительная жизнь развивается до огромных размеров. Почва Сучанской долины, за исключением только болот при устье реки, чрезвычайно плодородная и состоит из чернозема в смеси с суглинком. Такой слой достигает средним числом до трех футов толщины, а в некоторых местах вдвое и более, и лежит на подпочве, состоящей из глины и песку. Давнишние обитатели Сучанской долины, китайцы, говорят, что это самый лучший плодородный край из всего нашего побережья Японского моря. Недаром же скопилось тут довольно густое, по крайней мере для здешних мест, китайское население. Фанзы этих китайцев стоят или отдельно, или по несколько вместе, образуя поселение или деревни. Таких поселений считается по сучану его притоком 11, и в них 69 фанз, а отдельно лежащих фанз шесть так что всего 75 фанз, в которых живут около 500 человек. Впрочем, цифра этого населения, как я уже говорил в четвертой главе, в прежние времена была далеко не постоянна, но уменьшалась летом и увеличивалась зимой, когда сюда приходили до весны многие ловцы капусты и искатели золота. В Сучанской долине находятся два наших небольших селения – Александровское и Владимирское, которые лежат одно возле другого и в верстах в двенадцати от берега моря. В каждом из них только по пяти дворов, и в первом живут поселенцы, привезенные сюда из Николаевска в 1864 году, а во втором – вятские крестьяне. Примечание – выходцы из бывшей вятской губы, жившие первоначально на Нижнем Амуре, но переселившиеся сюда в 1865 году. Поселенческая деревня, то есть Александровская, заключается в себе 16 человек обоего пола а во Владимирское считается 27 душ крестьян. Обе сучанские деревни, несмотря на плодородные местности, среди которых они расположены, находятся в самом незавидном положении и производят на свежего человека крайне неприятное, отталкивающее впечатление. В 1868 году вся долина Сучана и пространство между этой рекой, с одной стороны Уссурийским заливом, с другой вместе с долинами рек Цемухэй-Майхэ и островом Аскольдом, поступила в ведомство уделов. Примечание. Земли удельного ведомства заключают в себе 466 тысяч десятин, и их подробная граница обозначается следующим образом. От реки Майхэ вверх этой рекой до Махинской кумирнии, стоящей в самой вершине на перевале с этой реки в реку Лефу. Причем состав участка входит левый берег реки Майхэ. Далее от Махинской кумирнии грань участка обозначается водораздельным хребтом между системами рек Лефу и Даубихэ с одной стороны и реками, текущими в Японском море с другой до двух крестов, стоящих на перевале в вершине реки Тудогу. Затем граница идет водораздельным хребтом между реками, текущими на юг в Тудогу, и на северо-восток в реку Тундогу, и спускается к вершине Сучана, которая образуется из слияния двух рек Тундогу и Эрлюдогу. Отсюда рекой Сучан до устья болотной речки, впадающей слева в Сучан в восьми верстах выше устья реки Сичи. От устья болотной речки через горы левого берега Сучана граница идет на вершину речки. От этого ведомства на первый раз решено поселить в Сучанской долине колонистов из Финляндии. И действительно, в следующем 1869 году сюда уже прибыло кругом света семь финляндских семей. Место для постройки помещений управляющему и чиновникам удельного ведомства отведено в гавани-находка, которая лежит на западном берегу залива Америка, как раз против устья Сучана. Эта гавань при ширине 1-2 версты имеет около 6 верст длины и представляет удобное место для стоянки судов, так как здесь всегда спокойно даже во время сильного ветра. Сучанская долина замечательно необыкновенным обилием фазанов, которых вообще множество во всем южно-уссурийском крае и в особенности на морском побережье. Любимую пищу этих птиц составляют различные зерновые хлеба, поэтому осенью фазаны держатся преимущественно возле наших деревень и китайских фанс. Здесь они немилосердно истребляют всякий хлеб и даже молодой картофель, который проглатывают целиком. Кроме того, фазаны очень любят жёлуди, и я часто убивал в дубовых лесах экземпляры, у которых целый зоб был набит исключительно очищенным от кожуры жёлудем. Во время своего пребывания в Новгородской гавани я встретил там великое множество фазанов, но ещё более нашёл их в Сучанской долине, где они большими стадами бегали по китайским полям. Или без церемонии отправлялись к скирдам хлеба, сложенным возле фанс. Испытав еще прежде неудобство обыкновенного, хотя и очень большого якташа при здешних охотах, где убитую дичь можно считать на вес, а не на число, я брал теперь с собой, идя фазанами, солдата с большим мешком, а сам нагружался порохом и дробью. На чистом поле фазаны довольно осторожные, в особенности в стаде, и не подпускают к себе на выстрел, но летом, а часто и пешком, уходят в ближайшую густую траву. Зная это, я проходил сначала вдоль поля и сгонял с него всех фазанов, а затем отправлялся искать их с легавой собакой. Тут начиналась уже не охота, а настоящая бойня, потому что в нешироких полосах густого чернобыльника, которым обыкновенно обрастают здешние поля, собака находила фазанов в буквальном смысле на каждом шагу. Пальба производилась настолько скорая, насколько можно было успевать заряжать ружье. И, несмотря на то, что часто сгоряча делались промахи, да притом много подстреленных уходило и пропадало, все-таки часа через три или даже иногда менее я убивал от двадцати пяти до тридцати пяти фазанов, которые весили от двух до трех пудов, так что мой солдат едва доносил домой полный и тяжелый мешок. Такой погром производил я почти ежедневно во время своего десятидневного пребывания на Сучане. И долго будут помнить меня тамошние фазаны, так как дня через три уже можно было видеть на полях хромых, куцых и тому подобных инвалидов. Роскошь в этом случае доходила до того, что я приказывал варить себе суп только из одних фазаних потрохов, а за неимением масла употреблял и собирал на дальнейший путь их жир, который старый самец дает в это время почти со стакан. Но ни одним истреблением смиренных фазанов ограничивались мои охотничьи деяния на сучане. Пришлось здесь поохотиться даже и на тигра, хотя, к сожалению, неудачно. Дело происходило следующим образом. Утром 23 ноября, лишь только стало расцветать, является ко мне один из крестьян деревни Александровки, где я тогда жил и объясняет, что по всей деревне видны свежие следы тигра, который, вероятно, гулял здесь ночью. Наскородевшись, я вышел во двор и действительно увидал возле самых своих окон знакомый круглый след — четыре вершка в длину и более трех в ширину, так что, судя по такой лапке, зверь был не маленький. Направляясь далее по деревне, этот след показывал, как тигр несколько раз обходил вокруг высокой и толстой изгороди в которой содержались мои лошади. Далее лежал здесь под забором и, наконец, отправился в поле. Таким образом представлялся отличный случай выследить зверя, который, по всему вероятию, не ушел уже бог знает куда от деревни. Осмотрев хорошенько свой двухствольный штуцер, заткнув кинжал за пояс, я взял с собой солдата, вооруженного рогатиной в виде пики, и пустился по следу. Переходя от одной фанзы к другой, тигр, наконец, поймал собаку и, направившись со своей добычей в горы, зашел в густой тростник, росший на берегу небольшого озера и по окрестному болоту. Идя следом, мы также вошли в этот тростник и осторожно продвигались вперед, так как здесь каждую минуту можно было опасаться, что лютый зверь бросится из засады. Пройдя таким образом шагов триста, мы вдруг наткнулись на место, где тигр изволил завтракать собакою, которую съел всю дочество с костями и внутренностями. Невольно приостановился я, увидав кровавую площадку, где тигр разорвал собаку. Вот-вот мог броситься он на нас, а потому, держа палец на спусковом крючке своего штуцера, весь превратившись в зрение, Я осторожно и тихо продвигался вперед вместе с солдатом. Вообще трудно передать чувство, которое овладело мною в эту минуту. Охотничья страсть с одной стороны и сознание опасности с другой. Все это перемешалось и заставило сердце биться так там более учащенным против обыкновенного. Однако тигра не оказалось на этом месте, и мы спустились далее. Скоро след вышел из торсника и направился в горы. Не теряя надежды догнать зверя, мы продолжали следить раза три находили места, где он отдыхал, сидя или лежа. Наконец, вдруг на небольшом холме шагов за триста впереди нас что-то замелькало по густам и... Увы, это был тигр, который, заметив приближение людей, решился лучше убраться по-добру-поздорову и, пробежав крупной рысью, скрылся за горой. Напрасно удвоив шаги, пустились мы вдогонку. Зверь был далеко впереди, да притом и бежал довольно скоро, так что мы более его не видели и, пройдя еще версты две по следу, вернулись домой. тот же самый день у меня сдохла одна лошадь, которую я приказал положить на ночь возле бани, а сам сел туда караулить тигра. Но он, будучи уже напуган днем, не приходил в эту ночь, так что и здесь дело кончилось неудачно подобные посещения наших деревень и китайских фланс на сучании тигры производят зимой почти каждую ночь так что по рассказам крестьян после сумерек опасно выходить из избы наглость этих зверей доходит даже до того что они несколько раз таскали собак привязанных для безопасности в синях 25 ноября я оставил долину Сучана и направился в гавань Святой Ольги, держась по-прежнему берега моря. На всем этом пространстве, занимающем в длину около 270 верст, путь весьма затруднителен, так как он лежит поперек боковых отрогов Сихотеолиния, стоящих в направлении перпендикулярном морскому берегу. При том же и сама тропинка, редко посещаемая даже и народцами то чуть заметно вьется в дремучей тайге, то поднимается очень круто на высокие горы, то, наконец, идет вброд по морю, обходя утесы, и вообще крайне затруднительно даже для вьючной езды. К вечеру третьего дня по выходе из Сучана мы достигли реки та суду в долине которой, по словам китайцев, лежит до двух десятков фанс. Эта речка, ровно как и две другие, встреченные нами на пути, ся и йен имели от пяти до десяти сажен ширины и были весьма мелкие. Хотя по наносам на берегах можно было видеть, что во время дождя они пребывали футов на десять против своего обыкновенного уровня. Примечание. Слово «та» по-китайски обозначает «большой», а «ся» — «малый». Поэтому манзы называют речки по их сравнительной величине. так например «Та судухэ» значит «большая судухэ». При том же, несмотря на позднее время года, названные речки впоследствии своей быстроты были замерзшими только наполовину, и по ним держалось довольно много черных водяных дроздов или оляпок, которые затем попадались и на других береговых речках. Хотя в пространстве, пройденном нами от Сучана до Та-Судухэ, преобладали лиственные леса, в высоких падях и на перевалах встречалось много кедров, на которых висели часто кучами еще не опавшие шишки. Чтобы полакомиться орехами и хотя бы немного сократить долгие ночи, которые приходилось проводить в лесу наполовину без сна, я сбивал пулями эти шишки, а затем на ночевке, сидел у костра, клал их в огонь и доставал орехи. Впоследствии я до того напрактиковался в щелканье этих последних, что, пожалуй, мог бы поспорить с любым сибиряком, который с измольства уже привыкают к подобной забаве. Примечание. Во всей Сибири кедровые орехи составляют одно из главных лакомств простого люда и часто собравшееся общество за не интересных для сообщения предметов проводит большую часть вечера молча, только пощелкивая орешки которые и слывут в этих странах под метким названием «Сибирского разговора». Миновав небольшие речки Сяуху, Ченгауза и Чабигу, мы пришли 1 декабря к реке Тауху, на левом берегу которой стоят высокие и теперь покрытые снегом горы. Вообще, самые значительные вершины между Владивостоком и гаванью Святой Ольги я видел в верховьях Шитахэ, Насучане, Сяуху, И, наконец, Тауху. Конечно, без барометра... Примечание. К сожалению, во все время своего пребывания в Уссурийском крае я не имел барометра и потому не мог делать определение высот. Трудно определить на глаз их абсолютную высоту, но, сколько кажется, эта высота должна быть не менее четырех или пяти тысяч футов. Тропинка, по которой мы шли, часто выходила на самый берег моря, где в тихих пустынных заливах удавалось видеть китов, пускающих фонтаны. Здесь же, на песчаных низменных берегах, часто валялись выброшенные кости этих великанов, а иногда целые черепа, прекрасно сохранившиеся, рядом со множеством водорослей и раковин, среди которых попадались морские звезды и великолепного малинового цвета медузы. Но да несравненно величественнее являлись морские берега там, где над самыми волнами угрюмо висели высокие отвесные утесы, у подошвы которых вечно бьет бурун сердитого океана. Присядешь, бывало, на вершине такого утеса, заглядишься на синеющую даль моря, и сколько различных мыслей зароится в голове. Воображению рисуются далекие страны, с иными людьми, и сыною природою. Те страны, где царствует вечная весна и где волны того же самого океана омывают берега, каймленные пальмовыми лесами. Казалось, так бы и полетел туда стрелою посмотреть на все эти чудеса, на этот храм природы, полный жизни и гармонии. Погрузится затем мысль в туманную глубину прошедших веков, и океан является перед нею еще в большем величии. Ведь он существовал и тогда, когда еще ни одна растительная или животная форма не появлялась на нашей планете, когда и самой суши еще было немного. На его глазах и, вероятно, в его же недрах возникло первое органическое существо. Он питал его своей влагой, убаюкивал своими волнами. Он давнишний сторожил Земли, он лучше всякого геолога знает ее историю. И разве только немногие горные породы стареем маститого океана? Зов товарища заставит, бывало, вдруг очнуться от подобных мечтаний и спешить к своим спутникам, которые уже достаточно заждались меня. По самому берегу моря очень редко встречаются жилые фанзы, но довольно много пустых, в которых летом находят для себя приют промышленники морской капусты. Обитатели жилых Фанс занимаются здесь иногда добыванием соли из морской воды посредством выпаривания ее сначала в мелководных бассейнах действием лучей солнца, а потом в чугунных чашах на медленном огне. В ночь с 27 на 28 ноября прошел небольшой дождь, который хотя и согнал окончательно весь снег на открытых местах, но через это путь сделался еще труднее, так как вся тропинка покрылась теперь льдом по которому идти было невыносимо скользко, как для нас, так и для вьючных лошадей. Для последних в особенности затруднительно было продовольствие, потому что иссохшая трава не могла доставить даже сколько-нибудь сносного питания, а кормить вдоволь ячменем или овсом, покупая его у китайцев, стоило очень дорого. Да притом и не всегда можно было достать этого хлеба. Обыкновенно манзы продают здесь мерку ячменя по весу в 28 наших фунтов за серебряный рубль, так что давая только по 7 фунтов на лошадь, я тратил ежедневно на их прокорм по полтора серебряных рубля, следовательно по 2 рубля 25 копеек кредитными билетами. Так как этого количества хлеба при трудности ежедневного движения было недостаточно, то подспорьем к нему служила или солома, если ночевка была в фанзе, или сухая трава, если мы располагались в лесу. Конечно, то и другое не совсем-то приходилось по вкусу бедным лошадям, но с голоду они поневоле должны были есть, чтобы хотя бы чем-то набить пустой желудок». От реки Тауху до гавани Святой Ольги, следовательно, на протяжении около 120 верст, лежит самое пустынное место всего морского побережья, начиная от залива Пассиетта. Здесь только на одной реке Пхусун встречается китайское население, около 20 фанс, а затем везде без люди, пустыня в пустыне, если можно так выразиться. Даже серебряная руда, находящаяся, как говорят, в вершине реки иван не привлекла в ее долину ни одного китайца с его кропотливым трудолюбием и еще большей жадностью. Характер лесов до сих пор не изменился. В береговой полосе преобладает все тот же дуб, и только с приближением к гавани Святой Ольги чаще показываются кедры и ели, да и то преимущественно на северных склонах гор. Ровно пять суток употребили мы на переход от Тауху до гавани святой Ольги, и все ночи к ряду должны были ночевать в лесу. Так что я считаю уместным сделать здесь описание хотя одного из многих наших бивуаков. Обыкновенно за час или полтора до заката солнца сильно уставшие ноги начинают громко напоминать, что время отдохнуть. Притом желудок также давно уже заявляет о своей пустоте, и все это настолько сильные побуждения, что мы начинаем выглядывать по сторонам дороги место, удобное для ночлега. Для этого обыкновенно избирается лесная лужайка на берегу какого-нибудь ручья, чтобы иметь под боком дрова, воду и пастбище для лошадей. В здешних местностях все это очень нетрудно отыскать. Ручьи текут в каждой паде, и вода в них не хуже знаменитой Невской. Трава растет везде и всюду, а в лесу столько сухого валежника, что трудно добыть сколько угодно дров. Выпадает, бывало, такое удобное место. Хочется отдохнуть, соблазнить или нагреющий костер на морозе. Но солнце стоит еще высоко, целый час до заката, так что можно успеть сделать версты три, и с досады идешь дальше. Тут мой юный спутник обыкновенно начинает ворчать. «Надо остановиться, сегодня и так уже много прошли, а тебе бы все больше да больше. Другого такого места не будет, а здесь посмотри, как хорошо». И так далее в этом роде. Большей частью я оставался глух ко всем подобным просьбам и увещеваниям, но иногда соблазн был так велик, что по слабости, присущей в большей или меньшей степени каждому человеку, останавливался на ночлег ранее обыкновенного времени». И как магически действует надежда! Уставшие солдаты и лошади идут молча, шаг за шагом, повесив головы. Но лишь только я скажу, сейчас остановимся ночевать, все мигом ободряются, даже кони пойдут скорее, за завидя огонек, который мой товарищ уже успел разложить, уйдя вперед. Пришли на место, остановились». Солдаты развьючивают лошадей, привязав их за деревья, чтобы дать остынуть, рубят и таскают пока светло дрова на костер, который необходимо держать целую ночь. Иначе нет возможности хотя сколько-нибудь заснуть на морозе. Тем временем я отправляюсь нарубить кинжалом веток или сухой травы, чтобы сидеть, по крайней мере, не на голом снегу. А товарищ варит кирпичный чай, вкусом и запахом мало чем отличающийся от настоя обыкновенного сена. Однако в это время и подобный согревающий напиток кажется слаще нектара олимпийского, в особенности если в приложении к нему жарятся на палочках тонко нарезанные куски козы или оленя. Закусив немного, я достаю дневник и сажусь писать заметки дня, разогрев предварительно на огне замерзшие чернила. Примечание. Я всегда предпочитал писать свои заметки чернилами, а не карандашом последние скоро стирается, так что потом трудно, иногда даже невозможно разобрать рукопись. Между тем солдаты уже натаскали дров, пустили на траву лошадей и варят для себя и для нас ужин. Часа через два все готово, дневник написан, и мы ужинаем, чем случится. Пазаном убитым днем, куском козы или рыбы, а иногда и просто каша из спроса. После ужина посидишь еще немного у костра, поболтаешь или погрызешь кедровых орехов, а затем укладываешься спать, конечно, не раздеваясь и только подослав под себя побольше травы, а сверху укрывшись какой-нибудь шкурой, в которую закутаешься герметически. Но при всем том, несмотря даже на усталость, спишь далеко неспокойно, потому что со стороны противоположной огню ночью мороз сильно холодит бок и заставляет беспрестанно поворачиваться. Мои солдаты очень метко говорили, что в это время «С одной стороны Петровки, а с другой Рождество!» Наконец все уснули, и кругом водворилась тишина. Только изредка трещит костер, фантастически освещающий своим пламенем окрестные деревья. Да звенят бубенчики пасущихся невдалеке лошадей. Широким пологом раскинулось над нами небо, усеянное звездами. А луна сквозь ветви деревьев украдкую бросает свои бледные лучи и еще более дополняет впечатление оригинальной картины. Часа за два до рассвета встают солдаты собирают лошадей дают им овес или ячмень затем варят для себя и для нас завтрак когда последний готов тогда поднимаемся мы часто дрожат холода как у лихорадки, но горячий чай хорошо и скоро согревает позавтракали еще только что начинает светать Тогда я велю вьючить лошадей, сам же по обыкновению отправляюсь вперед, и только в полдень останавливаемся мы на полчаса, чтобы немного закусить и произвести метеорологические наблюдения. К вечеру 7 декабря мы пришли в гавань Святой Ольги, где я расположился в доме начальника поста. После ночевок под открытым небом, на снегу и морозе, невыразимо отрадно было заснуть в тёплой уютной комнате, предложенной мне радушным хозяином. Сильная усталость, в лохмотье изношенные сапоги, сбитые спины у четырех лошадей — все это красноречиво говорило в пользу того, чтобы прожить здесь хотя с неделю, отдохнуть и починиться. Променять сбитых лошадей на здоровых, словом, снарядиться как следует к дальнейшему пути. Кроме того, я должен был переписать крестьян в окрестных деревнях и исполнить некоторые служебные поручения в самом посту. Этот последний, состоящий из церкви, 12 жилых домов и двух казенных магазинов, расположен в вершине бухты Тихая пристань, составляющая часть гавани Святой Ольги. Сама по себе гавань не представляет особенной выгоды для стояния судов, потому что имеет открытое положение и подвержена сильному волнению. Но зато бухта-тихая пристань, которая глубоко, более версты в длину и около четырех сажен в ширину, вдаётся в северо-восточном направлении внутрь твёрдой земли, составляет отличное место для якорной стоянки, так как здесь всегда спокойно даже в сильную бурю. Хотя эта бухта была уже покрыта льдом, но сама гавань, несмотря на позднее время года, еще не замерзла, и на ней держались стада уток и лебедей. По рассказам местных жителей, гавань покрывается льдом не более как месяца на полтора, с начала января до половины февраля, между тем как бухта Тихая Пристань замерзает в половине ноября и расходится не ближе конца марта. Замечательно, что на следующие сутки после моего прибытия в гавань Святой Ольги выдался такой теплый день, какого уж нельзя было ожидать в декабре. В полдень термометр в тени показывал почти 4 градуса тепла, а на солнце поднимался до 11, и снег таял, как весной. Вообще, в течение всего ноября погода на побережье стояла большей частью ясная, и хотя по утрам бывали морозы, примечание, Наибольший мороз, наблюдавшийся мною в ноябре, был 14 числа этого месяца и равнялся минус 12 по Фаренгейту. Но в полдень термометр обыкновенно поднимался выше нуля и делалось довольно тепло. Впрочем, теплота бывает здесь только во время безветрия. Когда же поднимается ветер, преимущественно северный или северо-западный, в это время года, то и при небольшом морозе всегда делается холодно. В окрестностях гавани Святой Ольги расположены четыре наших деревни – Новинки, Фудин, Арзамазовка и Пермская. В них поселены в 1864 году крестьяне, первоначально жившие на Нижнем Амуре, поселенцы с острова Сахалина, наконец, отставные матросы и солдаты. Общая цифра всего этого населения доходит до 257 человек обоего пола. По обширности и благосостоянию жителей из всех четырех деревень самая лучшая есть новинки, лежащая в одной версте от поста при устье небольшой речки, называемой Ольга. В этой деревне 25 дворов, довольно чистых и выстроенных по обе стороны широкой улицы, так что новинки имеют довольно приличный наружный вид. Только избы поселенцев, за исключением двух-трех, не подходят под общий строй и стоят какие-то ободранные, грязные. Так как река Ольга часто разливается и затопляет всю долину, то почти все пашни крестьян находятся в 50 верстах к северо-востоку от деревни, в прекрасной плодородной местности. Остальные три деревни – Фудин, Арзамазовка и Пермская – расположены в долине реки Вайфудин. Примечание. Река Вайфудин или Аваакумовка вытекает из сихотая линия и, имея 70 верст длины, впадает в северо-западный угол гавани Святой Ольги. Для судоходства эта река неудобна по причине своей малой глубины. В расстоянии первая 15 верст от нашего поста, а две другие ближе к нему, каждая версты на две. Эти деревни несравненно хуже новинок. Избы большую частью не обстроены, некоторые стоят даже без крыш, и, кроме того, пашни расположены в долине Вайфудин, где вода их затопляет. Последнее неудобство принуждает крестьян искать себе поблизости другое место для селисьбы, безопасное от наводнения. Прожив шесть дней в гавани Святой Ольги, отдохнув и заменив сбитых лошадей свежими, вымененными у крестьян, я вышел оттуда 14 декабря с намерением идти уже на Уссури. К этой реке отсюда ведут два пути. Один по долине реки Вайфудин и перевалом через горы на реку Лифудин, правый приток Улахэ. Другой направляется по-прежнему берегом моря до реки Тазуши и вверх по этой реке, откуда переваливает также в долину Лифудина. Хотя последний путь длиннее, но я избрал его, потому что здесь, по крайней мере, сначала вьючная тропа несравненно лучше, а во-вторых, я хотел видеть реку Тазушу. Примечание. Река Тазуши впадает в Японское море в верстах в 50-ти севернее залива Святого Владимира. На картах эта река везде называется Лифуле, но такое название совершенно неизвестно местным жителям, равно как и название Фудзи, даваемое правому притоку реки улахе который на месте называется Лифудин, долина которой довольно густо населена китайцами и тазами. На переход от гавани Святой Ольги до реки Тазуши, где расстояние около 80 верст, я употребил 5 суток. На всем этом протяжении вовсе нет населения, за исключением одинокой фланзы зверопромышленника Таза. Тропинка ведет невдалеке от берега моря, и характер местности здесь тот же, как и прежде. Горы, пади беспрестанно сменяют одна другую. Они покрыты редким дубовым лесом с густым кустарником и высокую травой. В верстах в тридцати севернее гавани Святой Ольги лежит залив Святого Владимира, где прежде находился наш пост, который теперь упразднен. На пустынных берегах этого залива я видел в первый раз великолепного морского орлана, который вместе с орланами-белохвостами держался возле шалаша на берегу небольшой речки, где осенью орочи ловили рыбу и где эти орланы привыкли поживиться остатками морской орлан живет в большом числе на берегах охотского моря на курильских островах и на камчатке но залетает к югу до японии это огромная сильная и красивая хищная птица питается преимущественно рыбой иногда даже нападает на молодых тюленей и таскает их из моря старинный исследователь камчатки стеллер рассказывает что видел однажды как этот орлан схватил полярную лисицу поднялся с нею на воздух и бросил оттуда вниз на камни, после чего начал пожирать свою убившуюся добычу. Более осторожный, нежели его товарищи, красивый орлан не допустил меня шагов на двести и, описывая круги, поднялся сначала высоко вверх, а потом совсем улетел. Однако я не терял надежды, что он возвратится, и так как было уже не рано, то приказал останавливаться на ночлег и развьючивать лошадей. А сам устроил засадку, повесив для приманки незадолго перед тем убитую козу. Не прошло и получаса, как прилетели орланы-белохвосты, и, усевшись на деревьях, сладко поглядывали на приманку, но желанный гость не являлся, так что я напрасно прождал его до вечера. На другой день чуть свет, и опять был уже в засадке, и просидел в ней часов до десяти утра, но все-таки неудачно. Морской орлан, хотя и прилетел на этот раз вместе с другими, но как будто, чуя опасность, держался вдали и садился там на деревья, не подлетая к приманке. Видя, что он так осторожен и что можно прождать безуспешно еще целый день, я вышел из засадки, и когда спугнутый моим появлением орел начал высоко кружиться в облаках, я пустил в него из штуцера две пули, как прощальный салют великолепной птицы. 18 декабря мы достигли реки Тазуши, которая вытекает из Сихоте-Алини и имеет около 60 верст длины при ширине 10-20 сажен. Но как все вообще береговые реки, быстра, мелководные и камениста, так что совершенно негодна для плавания. Ее долина достигает 1 и 2 верст ширины, а по плодородию и красоте не уступает даже знаменитой в этом отношении Сучанской долине. По бокам она также обставлена довольно высокими крутыми горами, часто живописно сгруппированными и выдвигающими к реке голые каменистые утесы. Все эти горы покрыты лесами, в которых с удалением от берега моря начинают преобладать хвойные породы и в особенности ель. Долина Тазуши в нижнем и среднем течении этой реки, то есть верст на 30 от ее устья, населена довольно густо тазами и китайцами, из которых последние живут очень зажиточно. Панзы тех и других расположены на расстоянии полутора версты меж собой, и общее число их насчитывается до 35. Впрочем, возделыванием земли занимаются только китайцы. Тазы же, хотя и живут здесь оседло, но не знают земледелия, а исключительно занимаются охотой и соболиным промыслом. Как обыкновенно, всех добытых соболей они отдают китайцам за продукты, забранные у них в течение года. И на Тазуше есть 3-4 манзы, которые ведут значительный торг с соболями. Забирая их соболей от тазов и других мелких торгашей Манс, они продают их приезжим китайским купцам и прямо от себя отправляют в Шанхай на больших лодках, джонках, а иногда даже и на вьючных лошадях. В Шанхае, по рассказам Манс, эти соболи и дурные, и хорошие идут гуртом по два мексиканских доллара за штуку. Примечание. Мексиканские доллары весьма уважаются манзами, которые считают каждый доллар в два рубля нашими кредитными билетами, а иногда даже и того более. Наибольшее количество соболей у китайцев на Тазуши бывает в конце декабря, именно в то время, когда я пришел сюда. Обыкновенно они продают их пачками по десяти штук, среди которых наполовину дурных. Такими пачками соболеют дают по три серебряных рубля. Примечание. Наши серебряные рубли китайцы не знаю почему называют таллерами. Или по 2 доллара за штуку гуртом. Во время моего пребывания на реке Тазуши там можно было купить, я думаю, тысяч до двух, если не более соболей. Имея только серебряную монету и большое терпение во время торговли с манзами. Обыкновенно они запрашивают вдвое против настоящей стоимости продаваемой вещи, и потом долго не спускают цены, выжидая, каков покупатель, и очень ли нужна ему эта вещь. В последнем случае упорно держатся свои цены и уступают, часто догоняя покупателя уже на дороге. Самое лучшее при всех подобных торговых сделках показывать вид, что вещь вовсе не нужна, а покупаешь ее так, между прочим. Тогда Манза живо спускать цену и, наконец, уступает за ту, которая ему назначена. Но при этом непременно выторгивает себе какой-нибудь прибавок, вроде куска сахара, мыла или огарка стеариновой свечки. При том же их навязчивость выводит из всякого терпения. Станешь ли пить чай или есть что-нибудь, все наличные Манзы тотчас же обступят кругом, смотрят в самые глаза — и беспрестанно просят то того, то другого, иногда даже и сами берут, пока не припугнешь их как следует. Каждая вещь интересует их, как малых детей, а стоит, бывало, только начать писать, чтобы возбудить всеобщее удивление, смех и горячие толки. Впрочем, изредка попадались и флегматические манзы которые довольно равнодушно относились к свечам, спичкам и тому подобным мелочам, до крайности всех их интересующим. От крайней фанзы в верховьях реки Тазуши нам предстоял перевал через Сихоте-Алинь в долину реки Лифудин. Здесь на протяжении 80 верст нет ни одного жилого места, и четыре дня, употребленные на этот переход, были самые трудные из всей моей экспедиции. Как нарочно, сряду три ночи, которые пришлось тогда провести под открытым небом, выпали морозы в двадцать три, двадцать пять и в двадцать семь градусов. А ночевка в таком холоде, да притом том еще в снегу на два фута глубиной, чрезвычайно тяжела. Собственно, перевал через главную ось Сихоте-Алиния, то есть расстояние между истоками Тазуши и Лифудин, всего несколько верст. Подъем здесь весьма отлогий, и горы гораздо ниже тех, которые стоят на берегу моря при устье реки Тазуши. Однако, несмотря на такую сравнительно малую вышину, Сихотеолин делает замечательную разницу относительно климата морского побережья и тех местностей, которые лежат по западную сторону этого хребта. переваливая с реки Тазуши на реку Лифудин, я мог хорошо это заметить. В береговой полосе от Сучана до самой реки Тазуши, за исключением значительных горных вершин, снег лежал только в лесистых падях и на северных склонах гор. Но и здесь он был не более двух-трех вершков. По долине реки Тазуши, верст за тридцать от ее устья, почти вовсе не было снега. Но начиная с этого расстояния, он покрывал землю на четыре-пять вершков глубины. Чем далее в горы, тем снег делался больше, так что на перевале, который отстоит от берега моря верст на 60 или 65, он лежал уже более чем на фут. Затем на западной стороне Сихоте-Алиния, в верховьях реки Ильфудзин и далее вниз по этой реке снег имел везде 2 фута глубины, а ближе к уссури увеличивался даже до 3 футов. Сообразно изменению климата изменяется растительность по мере удаления от берега моря внутрь страны. Обыкновенный характер растительности берегов на всем пройденном мною расстоянии, то есть залива Пассиета и парике Тазуши, как я уже упоминал прежде, везде один и тот же. Редкий дубовый лес, в котором только иногда преимущественно в падях попадаются другие лиственные деревья. Подлесок состоит из различных кустарников с преобладанием дубника, леспедеца и лещины. По реке Тазуши верст на 20 от ее устья идут леса с таким же характером. Затем далее вверх и начинают сначала изредка, а потом все чаще и чаще попадаться хвойные деревья, и наконец в верхнем течении реки верст на 50 от моря уже окончательно растут хвойные леса которые восходят на горы, а затем спускаются на верхней части долины Лифудина. Впрочем, среди хвойных пород, кедра и ели попадаются также липа, дуб, береза, ильм, и из них последний достигают громадных размеров. Все эти деревья теснятся здесь сплошной непроницаемой стеной, и тайга делается в полном смысле дремучью. При том же, сколько можно ее заметить, она имеет болотистый характер. По выходе из последней фанзы на реке Тазуши мы в тот же день сделали перевал через главную ось Сихатая линия и спустились в верховье реки Люфудин. На самой высшей точке перевала стоит китайская капличка с изображением размалеванного божества. Такие каплички ставятся манзами на всех перевалах, даже через небольшие возвышенности и в достаточном количестве существуют в самых глухих местах Уссурийского края. Хотя на имеющихся картах подобные каплички обозначаются громогласным названием «кумирни», но они, в сущности, ничего более, как квадратные деревянные клетки, вышиною около аршина. Бока их делаются глухими, и только с одной стороны находится отверстие, перед которым на противоположной стороне наклеено изображение бога в образе китайца. Перед таким изображением иногда стоит чугунный горшок и лежат различные приношения в виде мелких монет, ленточек, полотенец, кусочков красной материи и тому подобное. Всякие, проходящие мимо такой каплички, Манза непременно сядет возле неё, покурит трубку и выбьет пепел в чугунный горшок, делая таким образом приношения по пословице «на тебе, Боже, что мне не Здесь же, на перевале через Сихоте-Алинь, я впервые раз увидал японскую лиственницу, которая изредка попадается в заусрийском крае и отличается от обыкновенной изогнутым стволом и курчавыми ветвями. Все нижние ветви этой лиственницы, под которую стоит капличка, были увешаны различными ленточками пожертвованием одиноко сидящему здесь китайскому богу. Первая ночь захватила нас на несколько верст ниже перевала в тайге, где даже не было воды. Однако нечего делать, надо было останавливаться ночевать. Прежде всего разгребли снег, который лежал везде на два фута, и развели костер, чтобы сначала немного отогреться. Потом развьючили лошадей, которых отпускать кормиться было некуда, в тайге нет и клочка травы. Поэтому я велел дать им ячменя и привязать на ночь к деревьям. Холод был страшный. Термометр показывал минус двадцать градусов по Фаренгейту. И еще счастье, что здесь в лесу не хватал нас ветер, который дул целый день, нанести их к вечеру. За неимением воды мы начали сначала таять снег, а потом сварили чай и ужин. Ни до одной железной вещи нельзя было дотронуться, чтобы не пристали к ней руки» а спина, не несогреваемая костром, до того мерзла, что часто приходилось поворачиваться задом к огню. Около полуночи я улегся вместе со своим товарищем и собакою возле самого костра на нарубленных еловых ветках и велел закрыть нас сложенную палаткой. Скоро сон отогнал мрачные думы, но этот сон на морозе какой-то особенный, тяжелый, не успокаивающий человека. Бесперстанно просыпаешься, потому что холод со стороны, противоположный к костру, сильно напоминает, что спишь не в постели. От дыхания обыкновенно намерзает сосульки на усах и бороде, и часто опять, растаяв мокрыми, страшно неприятными каплями, катятся через рубашку на тело. Иногда снится Родина, и все хорошее прошлое. Но пробудишься, и мгновенно сладкие мечты уступают место не совсем-то приятной действительности. На следующий день путь наш лежал большую частью по самой реке Лифудин, которая вскоре после истока имеет 15-20 сажен ширины. Дремучая тайга сопровождает все верхнее течение этой реки и несет дикий первобытный характер. Сплошной стеной теснятся столетние деревья к самому берегу, на который часто выходят то справа, то слева высокие утесы окрестных гор. Редко эти утесы стоят голыми. Могучая растительность даже здесь не хочет оставить пустого места, и по ним, прицепившись в расселенных своими корнями, растут ели, кедры и густой кустарник. Только уж слишком отвесные и нависшие над рекой утесы лишены деревьев и отливают желтоватыми или сероватыми цветами от покрывающих камень льшаев. Мертвая тишина царит везде кругом, и только изредка слышится крик дятла или ореховки. Эти звуки и множество звериных следов напоминают путнику, что он не одинок в пустынной тайге. Вообще, в здешних лесах очень много всяких зверей и в особенности соболей, так что здесь главное место промысла для тазов, живущих на реках Тазуши и Лифудин. Тигров также довольна, я несколько раз видел, как рядом шли следы этого зверя, жителя тропиков, и соболя, обитателя лесов Крайнего Севера. Тот и другой сходятся вместе в уссурийской стране, представляющий такое замечательное смешение и северных, и южных форм. Другая и третья ночь были также проведены, как и первая, на снегу и морозе, который не только не уменьшился, но даже еще увеличился на несколько градусов. Только на четвертые сутки, в самый день Рождества, добрались мы до Фанзы, которую каждый из нас увидал с особенной радостью, зная, что в ней можно будет, по крайней мере, отдохнуть на теплых нарах. Дикий характер берегов Лифудина не изменяется до самого принятия слева реки, по которой идет другая тропа, из гавни Святой Ольги. Примечание. У местных китайцев я не мог узнать, как называлась эта река. Только отсюда долина его, расширяясь версты на полторы или на две, делается удобную для обработки. И по ней, так же, как и по тазуши, встречаются довольно часто фанзы китайцев и тазов. Последние живут или отдельными семействами, или большую частью вместе с манзами. Число фанз, как тех, так и других, в долине Лифудина простирается до 25. Пробежав вёрст около семидесяти, если считать по прямому направлению, Лифуддин сливается с рекою Сандогу, которая отсюда несет уже название Улахе, сохраняя его до впадения Даубихэ, откуда соединенная река принимает имя Уссури. Таким образом, начало последней есть, собственно, Сандогу, истоки которой лежат в Сихоте-олине в верстах в 70 от берега Японского моря. По долине этой еще малоизвестной реки также живут китайцы, занимающиеся земледелием. Что же касается доплавания, то сандогу для этого решительно негодно по причине быстроты мели и наносного леса. Вследствие тех же самых неудобств плавание не может производиться и по улахе, несмотря на то, что ширина этой реки простирается от 30 до 40 сажен. Ее долина, имеющая сначала версты 3 в поперечнике, значительно расширяется кустью Даубихе. И так же, как долина нижнего течения Лифудина, покрыта высокой травою с редкими деревьями или небольшими рощами. Боковые горы этой долины гораздо ниже тех, которые сопровождают течение Лифудина. При том же они имеют более мягкие очертания, так что утесов и обрывистых скатов здесь вовсе нет. Наконец, от устья Лифудина опять начинают преобладать лиственные леса. Китайцев также довольно много живет по долине Улахэ, и первое поселение, встреченное мною здесь, была деревня Нотахуза, состоящая из 15 фанз. Эти фанзы довольно большие и хорошо обстроенные, так что, судя по наружному виду, здешние китайцы живут зажиточно. От деревни Нотахуза оставалось уже недалеко до устья реки Даубихэ, где расположена наша телеграфная станция, и куда я всеми силами торопился поскорей добраться, рассчитывая прийти накануне Нового года. Однако в здешних местах более чем где-либо применима пословица «человек предполагает, а Бог располагает». И метель, бывшая 30 декабря до того занесла тропинку, что на следующий день к вечеру мы были еще за 25 верст от желанного места. И вот что писалось тогда в моем дневнике. Незавидно пришлось мне встретить нынешний Новый год в грязной фанзе, не имея никакой провизии, кроме нескольких футов проса, так как все мои запасы и даже сухари, взятые из гавни Святой Ольги, вышли уже несколько дней тому назад. Ружьем при глубоком снеге ничего не удалось добыть. Теперь, когда я пишу эти строки, возле меня десятка-полтора манс, которые обступили кругом и смотрят, как я пишу. Между собой они говорят, сколько можно понять, что, вероятно, я купец, и записываю свои покупки или продажи. Во многих местах вспомнят сегодня обо мне на родине, и ни одно гадание, даже самое верное, не скажет, где я теперь нахожусь. Сам же я только мысленно могу понестись к своим друзьям, родным и матери, которая десятки раз вспомнит сегодня о том, где ее Николай. Мир вам, мои добрые, родные и друзья. Придет то время, когда мы опять повеселимся вместе в этот день. Сегодня же, через полчаса, окончив свой дневник, я поем каши из последнего проса и крепким сном засну в дымной холодной фанзе. Целый следующий день тащились мы целиком по снегу и к вечеру добрались до телеграфной станции Бельцевой, которая лежит на реке Даубихэ в четырех верстах выше ее устья. 19 дней к ряду шли мы сюда из гавни Святой Ольги сделали около трехсот верст. Все это время я даже ни разу не умывался, так что читатель может себе представить, насколько было приятно вымыться в бане и заснуть в теплой комнате. Река Даобихэ, которая в четырех верстах ниже Бельцевой, сливается с улахэ и образует уссури, вытекает из главного хребта Сихотеолиня и, имея в общем направлении от юга к северу, тянется на 250 верст. Как и большая часть рек нашего Уссурийского края, Даубиха характеризуется весьма малой глубиной во время засухи и быстрым разлитием после дождей. В это время вода пребывает в ней сажений на две против обыкновенного уровня, так что затопляет всю долину это последнее имеет при устье реки не более трех верст поперечники, но в среднем течении, где горы правого и левого хребта отходят в стороны, достигает ширины от пяти до десяти верст. В нижних частях своих долина долбихе имеет болотистый характер, но в средних и верхних – луговой, так что представляла бы превосходные места для земледелия, если бы не подвергалась периодическим наводнениям которые оставляют незатопляемыми только немногие и небольшие оазисы, где расположены большую частью китайские фанзы. Однако, несмотря на все это, по Даубихе есть много мест, удобных для обработки и заселения, на широких 2-4 версты пологих скатах, которые идут от боковых гор к самой долине, в особенности на левой ее стороне. Эти скаты покрыты редким лиственным лесом и, имея наклон в несколько градусов, вовсе не подвержены наводнениям, так что здесь именно должны заводить свои пашни будущие поселенцы. Хотя при своем устье Даубиха имеет сажен 70 ширины и в обыкновенную воду не слишком быстрое течение, но все-таки эта река неудобна для плавания пароходов по причине мелей. По долине ее идет телеграфная линия, которая, как я уже говорил во второй главе, соединяет город Николаевск с Новгородскую гаванью. Кроме того, здесь же пытались завести и почтовое сообщение, но оно вскоре прекратилось по причине крайне плохого состояния дороги, устроенной наскоро в одно лето. Миновав небольшую крестьянскую деревню Романовку, примечание, В конце 1868 года жители деревни Романовки оставили это место, подверженное, как оказалось, затоплению, и переселились в деревню Никольскую, лежащую на южной оконечности Ханкайской степной полосы, которая в то время лежала на берегу Сури, верстах в 30 ниже устья Даубихе. Мы прибыли 7 января в станицу Буссе. Чем и кончилась зимняя экспедиция, продолжавшаяся почти три месяца, в течение которых я обошел более тысячи верст. Примечание. С 16 октября 1867 года, то есть со дня выхода из Новгородской гавани, по 7 января 1868 года, дня прихода в станицу Бусси, я сделал 1070 верст. А именно... От Новгородского поста до Владивостока – 230 верст. От Владивостока до Сучана – 170 верст. От Сучана до Гавани Святой Ольги – 270 верст. И, наконец, от Гавани Святой Ольги до Станицы Буссе – 400 верст. Не узнал я теперь свои знакомые места на Уссури, по которой снег везде лежал на три фута глубины и намело такие сугробы, какие можно видеть только на далеком севере. Вся могучая растительность здешних лесов и лугов покрылась этим снегом, как саваном, и в тех местах, где летом не было возможности пробраться по травянистым зарослям, теперь только кое-где торчали засохшие стебли. Даже виноград, переплетавшийся такой густою стеною, теперь казался чем-то вроде веревок, безобразно обвисших вокруг кустарников и деревьев. На островах реки густые непроходимые заросли тальника смотрелись довольно редкими, а луга, пестревшие летом однообразным цветом тростеполевицы, теперь белели, как снеговая тундра. Даже птиц почти совсем было не видно, кроме тетеревов, да изредка дятлов и синиц. Не найдут теперь себе пищи ни насекомоядные, ни зерноядные, ни голенастые, ни водные. И они все покинули страну, цепенеющую под холодным снеговым покровом.